Именно по этой причине семья Норы продолжала жить в небольшой квартирке, это было тоже хорошо известно. А еще скорбели, что не справилась с управлением. Вина Норы и Харпер в создании военной ситуации на перекрестке была безусловной. Нашлись и свидетели, дали показания. В подобных незначительных делах ведомство мистера Смита осечек не допускало. Однако жизнь продолжалась, нужно было думать о преемнике фонда и новом главном редакторе. К тому моменту уже почти закончился январь, сёстрам пора было что-то решать. В Лондоне оставался дед, дышащий наладом, в Москве ждали мужья и отец. Долго обе не могли решить, как поступить. И в отношении старика и относительно того, как когда сообщить в Россию страшную правду. Удар обещал стоять двойным. Для Джона с одной стороны, для Безона с другой. Собственную боль они уже перешагнули. Правда, стоять пришлось у самые нестерпимые черты, у порог, когда жизнь порой начинает казаться бессмысленной, и человек теряет надежду на лучше. Это главным образом касалось приз. Сведения, которые она получила в последний день пребывания в клинике относительно своего здоровья, вогнали ее в состояние депрессии и надеги еще недели нади. Это на фоне невосполнимой утраты любимой матери, которая, дождавшись Джона, только-только собиралась жить так, как мечтала все эти годы, одной жизнью с любимым человеком, отцом ее детей и без разницы, в какой из географий. На другой день после того, как врач конфиденциально известил патриции что погибший в чреве ее сестры ребенок женского пола стал для присылы последним, при том, что угрозы для жизни самой приз больше нет. И Триш самостоятельно приняла решение. Наверное, неправильное, о чем она сама же и подумала, но она больше не решилась. Позвонила-то и в ней сказала, что рожать решили в Брайтоне, куда отбывают завтра. «Телефона там нет, так что свяжутся, как сумеют», — положила трубку. Но это было еще тогда, во второй половине декабря. Теперь она знала, вышли все сроки, рассчитал и приз. Посоветовавшись друг с другом, решили сказать правду. Утаивать больше нельзя, и не было смысла. Но сил сообщить мужу о том, что произошло, у приз тоже не осталось. Поэтому снова звонила Триша. На этот раз повезло. Если о подобной ситуации вообще уместно говорить подобным образом, Габидон оказался дома. Последнюю неделю психу, исходя с ума от затянувшейся неизвестности, он прожил у матери в Криворбатском, в надежде, что наконец приздаст о себе знать, но дождался звонка от ее сестры. Она поздоровалась и сразу сказала без затяжек и положено в таких случаях подготовки. Гвидон, мы не звонили, потому что Нора погибла в автокатастрофе. 20 декабря ее похоронили. С ней был приз, она потеряла ребенка. Сейчас она окей, но говорить пока не может. Извини, скажи это папе, мы еще будем звонить. Это все, до свидания. И, не дождаясь первой реакции, положила трубку. Так они с сестрой решили. Нужно было дать время их родным в России на то, чтобы осознать случившееся Гвидону. И отцу, да и Юлику, правда, решимости сообщить всю правду про поставленный приз диагноз тоже не хватило. Они подумали и решили сделать это потом, иначе получится перебор. Очень-очень страшный. Не дай, кому Бог выслушать такое, то, что пришлось пережить им самим. Еще какое-то время Гвидон простоял в коридоре коммуналки с прижатой к уху трубкой, из которой продолжали доноситься короткие куки. Так прошло минут пять или десять, или сколько-то еще он не знал. Не мог потом восстановить память. Память его, как и все остальное, включая голову целиком, руки, ноги, сердце и остановившиеся глаза, все еще отказывались верить тому Причем ему только что сообщила Три Шарпер. Он так и не положил трубку на рычаг, оставив ее висеть на длинном проводе. он прошел к себе и сел в кресло. То самое, с помощью которого в свое время демонстрировал матери способ расположения объектов в композиции. Так он просидел еще и час или около того, затем поднялся, подошел к буфету и нагнулся к нижней полке, туда, где обычно и Леонтьевна держала про запас вино. Обнаружилась бутылка белого сухого. он выше пробку кулаком и опрокинул содержимое в себя. Он пил, хрипя, заливая глотку вином, перемешанным с воздухом, кадык выходил в безостановочной лихорадке до тех пор, пока в бутылке не осталось ни капли. Он бросил пустую бутылку на кресло, тем с трудом преодолевая истовое желание упасть и забиться в падучий, снова нагнулся и снова пошарил в буфете. На этот раз нашел початую бутылку Когора, обсушил ее, бросил туда же, сел, встал, снова сел. Матери дома не было, нужно было что-то делать. Куда-то идти или бежать, или биться головой о стену, или с кем-то говорить. Только сейчас, когда первый хмель достиг сознания, медленно расчищая мозги, Габидон как же медленно стал восстанавливать отдельные слова этого короткого безответного затветного послания Прискиной сестры. И услышал Тришкину фразу. — Скажи папе, а куда сообщать, где его искать отца, объявившегося? Я Этого не сказала. Иконников вытянул из кармана записную книжку, отлистал до шай и набрал номер. На том конце трубку взяла Прасковья. — Параш, это я, Гавидон, — сказал он. Триша звонила, просила папе передать кое -чего. а где он есть, ты не в курсе? Да удивился. Так как же, Гвидош, это ж Джонген тот какой с тюрьмы воротился? Их не отец, девок обоев, и где ж ему теперь быть-то? Юрик сказал, в Москву его повезет, а после жить к себе у подвали на Октябрьской на его отразни в курсе? В курсе, ответил Гвидон. Спасибо, парашка. К этому дню Джон уж обретался в Юликовом полуподвале больше месяца, точнее, с того момента, как Шварц Шварцвейсов и Жижи. После звонка, который они сделали в Лондон, когда удалось захватить Нору, хотя и на чуть-чуть, он отвез счастливо Джона к себе в подвал на временной городской постой. Тому надо было звонить в управление, получить информацию по своим гражданским делам и начать заниматься обустройством будущего жилья если все, что ему было обещано, и являлось правдой. Вечером они с Юликом выпили городской беленькой, и она оказалась, как определил сам Джон, менее забористой, в отличие от тети Марусиного Смагона. Утром слегка похмелились, выпили чаю, съели поваренному яйцу, и Харпер связался с управлением. Там ему все объяснили, куда идти получать смотровой ордер на однушку в районе новой части Ленинского проспекта. Сказали, что... Паспорт нужен, ну, там, про пенсию и прочее. Нужно было всем этим заниматься основательно. Для этого требовалось время. Это когда Юлик оставил Джону ключи, объяснил, как спускать с собой из туалетного бачка, чтобы и вода стекала из дна, не завалиться и стал собираться обратно к некормленному ироду. Сказал на прощание. Дела закончишь, приезжай. Пусть еще не поцеловались по-родственному, и Шват смотал в шишу.